«Наше дело правое», — говорят они, — «и тоже правильно говорят». Гольбах на минуту подключил слух и нюх. Иваны с голоду могут рануть в атаку и переколошматить имеющего обед противника. Забьют и сосунка этого, потерявшего боевой картуз. Как это по-русски «укакошат». Но нет, не шевелятся русские, «голод не тетка». Вот уж воистину ни тетка и ни муттер, даже не кузина свалил все же подносчика патронов какой-то русской возле самого пулемета. Лежит замурзанный работяга войны в траншее, прикрытый лоскутком от плащ-палатки. И если русские не выбросит его из окопа, если не подберет похоронная команда, гнить ему там».